Глава четвертая. «Большие потери», — спросил Всеволод, когда в помещение вошли и Рамон, и Ласхарон. Мрачные и сумрачные. «Да, убитыми немного, а вот ранеными едва ли не треть армии», — буркнул Ласхарон. «А твоя мать с лошадьми возится, лечит их и воскрешает! И с этими чудищами!» — раздраженно воскликнул Ирамон. «Если бы не они, нас бы всех смяли!» «Удар им в тыл решил исход боя!» И, возможно, еще решит. Или вы думаете, Ардара пришла сюда погулять? Это большая война. Началось вторжение, о котором говорил аратор Началось, а мы не успели. Мы и так спешили, как могли, — тихо возразил Ирамон. И все равно не успели. Не успели. Судя по всему, это был авангард армии нагов. Так называются эти змеи-люди, — пояснил он невысказанный вопрос с собеседником. «Пробабка отошла за реку. Форсировать ее и атаковать, дабы добить остатки ее авангарда мы не можем. Но и стоять здесь мы не имеем права. Каждый вздох промедления приближает поражение». «Но королева Арена — наша союзница», — возразил Лоскарон. «Как только она узнает, что началось вторжение змея-людей <кхм> нагов, она соединится с нами?» «Вопрос только в том, когда это произойдет и на каких условиях», — заметил и рамон «Королева-арена, союзник только себе самой», — произнес Севлот. Она, пользуясь буквой договора, вторглась в империю и стремится занять ее столицу. Что будет дальше? Вопрос. Ведь законным императором она считает Тита Третьего. Мы для нее лишь мятежники с севера. «Вы лорд Синдар!» — воскликнул Лосхарон. «Вы несете амулет власти!» — вторил ему и Рамон. «А вы думаете, Альдар имеет перед Синдар пиетет?» «Очень зря. Они хотят стать Синдара сами, не более. Я уверен, что Арена решила соблюдать букв договора только из-за того, что мятежником оказался именно лорд Синдар». «Вы не знаете законников Альдара», — покачал головой Элдор-Валир. «Совершенно безумное существо. Скорее всего, ее принудили к этой войне». «Принудили? Королеву?» Она не единственный претендент на престол и далеко не самый желанный. Королевская семья довольно большая, так что Ариана вынуждена уступать совету, чтобы удержать престол. Ты считаешь, что Альдар могут держаться буквы договора? до да последней запятой. Для них это свято. Именно поэтому они ужасно не любят заключать договоры, предпочитая устные договоренности. Если я зажгу драконьи огни, они посчитают меня императором с точки зрения закона. — Безусловно. Не получится ли тогда, что договор они заключили с мятежником и самозванцем? — Ни в коем случае. В договорах с короткоживущими они никогда не указывают имена, только титулы. — Значит, мне нужно зажечь огни как можно скорее. Вопрос только, как это сделать? — Ваш уход ослабит армию, — заметил Лосхарон. — И люди-эльфы бредят вами. Вы тот, одно только присутствие поднимает дух и уверенность в победе. «Вы уйдете, и армия скиснет. Начнется дезертирство. С нагами сражаться желающих немного». «Согласен», — тевнул рамон Все в помещении замолчали, задумались. Патовая ведь ситуация, безвыходная почти. «Я знаю, что делать», — наконец произнесла Лауриэль, нарушив тишину. «Ты уверена?» «Да, я могу попытаться добыть еще войск. Быстро». Мне понадобятся все орки и наги, что мертвые, что раненые, а также наши мертвые, и всем магам придется встать в общий круг. «Что же ты хочешь призвать?» — подозрительно прищурился Всеволод. «Мою старую армию, то, что от нее осталось. Если мои котятки пережили эти века, то и остатки армии могли остаться, а могли и не остаться», — заметила напряженная Инделаир. «Верно, но это попытка. Мы можем рискнуть и проиграть, а можем и выиграть. С моим подкреплением армия легко сдержит натискардары, пока все влад будет решать вопросы с ареной. Дезертирства не будет. И когда моя армия подойдет, нам, возможно, удастся договориться с королевой нагов, и она уйдет без сбоя. Наивно» фыркнула Инделаир. «Возможно. Но даже если будет бой, преимущество уже окажется на нашей стороне. Разве этого мало?» «И то верно», — произнес Ирамон. «Кроме того», — заметил Ласхарон, — «после того, как Элинаран зажгет драконьи огни, он получит право освободить духов Синдар. А это много тысяч призраков. Десятки тысяч. Да, их тела и слели. Но было бы желание, он может поставить условием свободы присягу и битву за него. Призрак же, желающий взаимодействовать с миром живых, может и в трупы вселяться, и в неодушевленные предметы, и даже тела себе из земли и камни делать. В общем, очень проблемная сущность, которую наги своими клинками не разрубят. А если разрубят, не беда. «Да, точно!» — воскликнул рамон «Эти предатели очень нам помогут!» «Действуй!» Скинув подбородок, чуть ли не сорвавшись на крик, произнесла Энди обращаясь к Лауриэль. Видно было, что ей очень тяжело далось это решение. Через девять часов упорного труда большой жертвенник был готов. Раненые орки и наги прекрасно понимали свою участь и пытались дергаться, кричать. Однако их связали и забыли. Никто не собирался бегать и ножом их тыкать. «Нет!» Был сформирован великий магический круг, внутри которого положили топливо для инициации плетения, а вокруг встали, взявшись за руки, все, в ком была хоть капля магии. Получился чудовищных размеров магический усилитель, с помощью которого даже обычный светлячок мог бы осветить пол планеты. Лаурель закрыла глаза. Выкрикнула какие-то странные гортанные слова. И тишина. С минуту ничего не происходило. А потом вдруг раненые заорали какими-то жуткими голосами. Мертвые же стали усыхать, отдавая остаточную прану. Крики длились недолго. Секунд десять, может, двенадцать. Потом и раненые стихли, а в центре этого круга возник портал багрового цвета. «Пойдем», — произнесла Лауреэль, обращаясь к Всевладу. «Он никуда не пойдет!» — воскликнула Индилайер. «Я клянусь, что ему там ничего не угрожает». «Он нужен мне там! Очень!» Энди прислушалась к своим ощущениям, глядя в глаза Лауриэль. Несколько секунд помедлила и кивнула. «Дескать, ступай!» Всеволод не очень хотел следовать за сестренкой, но выбора, судя по всему, не было. После такой кошмарной жертвы дергаться глупо. Портал был мягким и нежным на ощупь, как шелк, и теплым, словно к чему-то живому прикасаешься. Лаурель сделала какой-то жест, накидывая на все влада и себя защитное плетение, и пошла первой. Он, чуть помедлив, последовал за ней. И оказался в гробнице. Опять гробнице. Кажется, у него скоро разовьется твердая уверенность в том, будто все склепы — это ворота между мирами. Наш герой запустил светлячок, освещая помещение, и обалдел. Прямо перед ним оказался трон а на нем сидела мумия Лауриэль, ее старое тело, Калиша. Рядом расположились мумии воинов и человек в странных одеждах. Ну, воинов, отдаленно похожих на людей. Издали, из-за общих пропорций. Так-то они были ростом по три метра и имели иначе устроенный скелет, прекрасно наблюдаемый у воинов скелетов. Да и череп хоть и похож, но другой. «Ты ведь могла возродиться ей, если бы я не настоял». «Могла. И сейчас могу. Что?» «И ты можешь», — усмехнувшись, добавила Лауреэль. «После того, что сделала Инди Лаир, ты стал моим кровным братом, и я могу тебя возродить, как принцесса Никихары. Ты говорил, что быть последним своего вида больно, но мы можем это исправить». «Более ста тридцати тысяч лет», — покачал головой Всевлад. Ты уверена, что нужно пробуждать такую старину?» «Ты уже пробудил?» Томно произнесла Лауриэль и приблизилась почти вплотную, так, чтобы ее дыхание смешалось с его. «Зачем мы пришли сюда?» не поддаваясь на эту провокацию, как можно более спокойным тоном поинтересовался Всевлад. Что далось ему непросто. Ментальная магия на него не действовала. Однако притяжение между ним и Лауриэль явно имелось и сильное. Поэтому ему стало очень не по себе. Ему захотелось ее обнять, прижать, целовать и... <къех> от нахлынувших на него чувств пришлось аж зажмуриться, чтобы отбросить наваждение. И лишь спустя минуту он справился и тихо, чуть хрипящим от напряжения голосом, спросил. «Это ведь не ментальная магия, так?» «Это зов крови. Он не так прост и однозначен, как думает Инди Лаир. Он изменил не только меня, но и нас. Всех нас». «Тебя, ее, эту железяку!» «Эллиниэль!» «Какая разница, как ее зовут? Речь не о ней, речь о нас! Зов крови восстановил не только мою душу, но и твою поправил немного! Мы оба были растерзаны и умирали, мы оба были на грани! Кровь Индилаир стала источником жизни, наши же души переплелись!» «Я стала немного Синдар, а ты немного принцем Никихары, кровью этих мест, жизнью этих мест, душой этих мест». «А это желание?» «Ты испытал то, что должен, для нашего народа, но я не тороплю. Тебе еще многое нужно будет осознать и принять. Индилаир права, твое сознание и так перегружено». «Просто пообещай мне не делать глупостей и не связывать свою жизнь!» лауриэль хотела подобрать какое-то слово, но лишь в омерзении скривилась. Севлад же вдруг, ведомый каким-то внутренним желанием, выдал ей несколько странную и совсем неожиданную для себя фразу. «Мы не всегда хозяева своей судьбы. Будь рядом. Если ты захочешь мне что-то сказать, я тебя услышу». От этих слов Лауреэль вздрогнула. На лице ее смешалась масса противоречивых чувств, плавно переходящих в радость. «Я что-то сказал не то?» — осторожно спросил Севлот. «Нет, это удивительно. Но именно это я и хотела услышать». «Я что-то сказал не то», — утвердительно произнес он. «Поясни, пожалуйста, на что я только что подписался». «Ничего такого, не переживай». Быстро, слишком быстро произнесла Лаурель, отведя взгляд в пол после чего прикоснулась к его щеке и чуть помедлив поцеловала, в щеку. Вроде как совершенно невинно, но от этого действия у парня по всему телу пошел жар и новая волна желания. Быть с ней наедине, да еще в столь необычном месте, очевидно, опасно и может привести к не самым благоприятным последствиям. «Серьезно, не переживай», — взяв его за руку, произнесла она. Теперь мне придется вернуться в свое старое тело, иначе мы не устоим. Нас полностью поглотит влечение друг к другу. Мертвое тело заглушит этот зов. Зов? Зов плоти, зов душ — это особенность моего, нашего народа. Ты пришел сюда, и твоя душа начала пробуждаться, а вместе с этим станешь меняться и ты. «Это долго объяснять, но ты уже не совсем Синдар, и чем дальше, тем меньше им будешь оставаться. Душой, тело-то не меняется просто так». «Зачем мы сюда пришли?» С некоторым раздражением спросил Севлот. «Чтобы завоевать тебе корону, мой принц». С придыханием произнесла она и, переждав легкую волну дрожи, отпустила руку. Повернулась к своему старому телу. Громадной мумии, что величественно восседала на престоле, подошла вплотную и, быстро выхватив кинжал, перерезала себе горло. Да так, чтобы кровь из распоротого горла хлынула на старые кости. все Всеволод выхватил лечебный амулет и ринулся ей на помощь. Но внезапно во что-то уперся. Опустил взгляд и чуть не заорал от ужаса. Его удерживала чья-то мертвая рука, огромная кости, обмотанные тканью и украшенные браслетами. Он прошелся взглядом по этой руке и встретился глаза в глаза с огромным скелетом в дорогих одеждах. Тем, что стоял совсем недалеко и был принят им за статую. Всеволод обреченно вздохнул и повернулся к Лауреэль, тело которой в этот момент окончательно затихло у ног древней мумии. Мгновение. Другое. Третье. И тело Синдар стало сохнуть а спустя секунд десять огромная нога мумии небрежно отбросила эти вяленые останки в сторону, словно мусор. И мумия встала. Древняя, величественная, огромная. И по оказавшемуся весьма длинным залу, утопающему в темноте, пронеслось многоголосое «Калиша!» И раздался слитный стук костей, ударяющихся о камень. Видимо, ее подданные опустились на колени. «Калиша!» тихо спросил Севлот, обращаясь к этой мумии. «Калиша», — покровительственно прогудела мумия в ответ. «Не будем медлить, брат. Мы и так здесь провели слишком много времени. ардара могла воспользоваться этим».